Глава 43. «Мы просидели часа три. Кроме некромантии, я успешно сделала домашнюю по магическим животным, написала ответы на теоретические вопросы и вернулась порталом в спальню общежития. Лиара уже была там. Боевку отменили. У всей группы получился сокращенный день. Ты улыбаешься», – заметила Лиара, внимательно рассматривая списанные моим почерком листы бумаги. «И глаза светятся. Ты где была? На свидании». Честно ответила я. С кем? Странный вопрос. С кем я могу пойти на свидание? С аристаном Лиара понимающе хмыкнула. Проигрываешь, пари, подруга. Хм, какое? А, пари, точно! Пофиг! Пожала я плечами. Мы домашку делали по двум предметам. Ошеломленное молчание на несколько секунд. И Лиара начинает заливисто смеяться. Ну, Вика! Только и доносится сквозь смех. Ну, даешь! «Домашку она делала. Так вот чем тебя можно приручить? Я ухмыльнулась и уселась на свою постель, продолжая прижимать к груди высшую драгоценность, листы с ответами: Сказать ей не сказать про некромантию. То есть тебе не интересно, что именно мы делали? С коварством в голосе произнесла я. Смех прекратился. Лиара вскинула голову и напряженно посмотрела на меня. Вика? Что, Вика? Он, между прочим, решил злоупотребить своим служебным положением. «А ты? Некромантия или магические животные? Зелий завтра нет, Вика!» Моя ухмылка стала еще шире. «Ну, Вика, я тебе списывать давала!» «Логично. И, боюсь, мне еще не раз придется списывать. С такими-то прогулами». В общем, я протянула Леаре листы по двум предметам. И следующие пару часов моя соседка по комнате была оторвана от общества, тщательно конспектировала добытые мной вопросы и ответы. Я же пока повторяла руны. Ни экзамена, ни колоквиума по ним не ожидалось, но и обычное теоретическое занятие могло принести неприятности. А потому я сидела и корпела над учебником». Потом, когда листы ко мне вернулись, я еще раз все повторила, удостоверилась, что хотя бы часть запомнила и с чистым сердцем легла спать. Снились мне шинеры, распевавшие свои песни неподалеку от Арестана. Он морщился, ставил один купол за другим, надеясь избавиться от этих ужасных звуков. Я же хохотала в стороне. А утром снова на пары. Сидеть, писать конспекты, прилежно слушать преподов и выполнять их задания. «Эх...» И на этот раз никто меня с этих пар не срывал. Учиться тоже надо было. Первой стояла некромантия, сдвоенная. Да, как я и думала. Счастье-то какое для нас. Народ, увидев в расписании такой подарок, дружно застонал. Все прекрасно понимали, что ничего хорошего от препода ждать не придется. Стар Киртан просто обожал мучить адептов внезапными мини-экзаменами или колоквиумами, Изредка переглядываясь, как заключенные перед казнью, мы по понуро побрели на пару. Киртан уже сидел в аудитории, словно инквизитор, приготовившийся к допросу особо сильно упорствующих ведьм. При одном взгляде на его довольную ухмылку мы испытали нехорошее, очень нехорошее предчувствие. Доброе утро, адепты! Произнес Киртан, едва последний из нас переступил порог, и дверь за группой закрылась. «Первая пара у нас сегодня – мини-экзамен. Вторая – практикум. Усаживайтесь на свои места и приступим». Конечно же, кроме нас с Лиарой, к теоретической части никто готов не был. И потому, пока мы бодро записывали ответы на все вопросы, на нас смотрели с ненавистью со всех сторон аудитории. «Мой амулет от сглаза вообще перегрелся и так и грозил обжечь кожу». «Молодцы!» Многозначительно хмыкнул Киртан, когда наши работы первыми легли ему на стол. Хотя я не удивлен. У остальных есть 10 минут, чтобы закончить теорию. И перейдем к практике. Снова будем вызывать духов. Адепты затравленно заозирались, мечтая поскорее смыться из аудитории хоть куда, можно даже в бездну, лишь бы обойтись без практики. Всем нам хватило прошлого вызова. И если снова на мой зов откликнется пропратит, то весело будет всем. Но пришлось усесться на место и прилежно ждать, когда группа домучает свои листки с темами. Итак, протянул Кирта, наглядев группу внимательным взглядом, на пересдачу пойдут почти все. Без нее к итоговой работе не допущу. Уяснили? Отлично. Тогда пытаемся вызвать духа. В прошлый раз это получилось у Шартаны Лиары и у меня, а вот в этот. Мы прилежно закрыли глаза, постарались расслабиться, призвать любого духа, который пожелает откликнуться на наш вызов.